Ломов. Ломов человек с многочисленными паспортами. Иногда ему самому казалось, что он забыл, как его истинно зовут и откуда он родом. Дворянин, родом из Саратовской губернии, получил блестящее домашнее образование. По всем предметам ему были наняты учителя, которые по требованию родителей не проявляли никакого снисхождения к способностям, возрасту. И тем более к желанию Ломова поиграть во дворе с другими детьми. Родители Ломова ничего не жалели ради обучения своих детей, но и требовали от них всё больших и больших знаний. Ломоф окончил Санкт-Петербургский императорский университет с отличием, получил дополнительное образование в Оксфордском университете, после чего вернулся в Россию и лет 5 поработал в канцелярии императора Александра III. За весь период службы ощустил небывалый по тем временам карьерный рост. В должности дорос до статца секретаря. Многие желающие либеральных реформ в России возлагали на Ломово большие надежды. Ему предрекали место министра, но этому не суждено было случиться. При каждой возможности Ломов твердил императору Александру III о необходимости продолжения курса реформ императора Александра II, от чего в итоге был зачислен в стан немилостивых. В канцелярии все чаще и чаще поговаривали, что Ломов брал огромные взятки, но эти слухи никто не мог подтвердить, да и сами, поговаривающие, имели рыльцы в пушку. Отец Ломова дважды залезал в большие долги, и его сын с легкостью, как всем казалось, покрывал эти расходы. Ломов вынужденно оплачивал долги, только чтобы не опозорить семью. этими действиями он только провоцировал отца на большие траты и хвастовство. Какой могучий и богатый стал мой сын. Все эти события в жизни семьи Ломовых становились основой для слухов, которые множились и непременно дошли и до гостя секретаря канцелярии. Когда тучи настолько сгустились над головой Ломовых, что гость секретарь подал прошение императору освободить Ломовых от занимаемой должности, Ломов сыграл на опережение, И воспользовавшись моментом встречи с императором, заявил, что покидает службу по идеенным соображениям. От изъяснения императору Ломов попал на учёт в третье отделение как политически неблагонадёжный гражданин, и для него все двери официальных кабинетов закрылись. Но вне официальных отношений с высшими должностными лицами государства ничего не изменилось. Ломов к этому времени уже накопил серьёзный капитал и вскоре перебрался за границу, где и прожил чуть больше 5 лет. Затем вернулся в Россию с новыми знаниями, идеями, с контактами зарубежных служб, а по сути, завербованным. Деньги Ломову доверяли в любом количестве, но требовали результатов. К революционным событиям 1905 и 1907 годов он имел непосредственное отношение. В начале нового века большая часть денег революционерам в Россию поступала из-за рубежа именно через Ломова или его людей. С самого начала революционной деятельности у Ломова было твёрдое правило. Половину средств, поступавших из-за рубежа, он оставлял себе. Часть тратил на адвокатов, банкиров, личную охрану, остальные припрятывал по разным зарубежным банкам. Но не всё было так легко и просто в его революционной деятельности. Исчезали доверенные люди, не доходили до него деньги кураторов. Но несмотря на неудачи, доверие к нему не уменьшалось. Ломов показывал результаты свои или чужие, но показывал, и всех это устраивало. Сыщики много раз задерживали Ломова, но то адвокаты оспаривали задержание, то проявлялись к нему симпатии со стороны судей и полицейских и жандармов, то какие-то тайные пружины административного аппарата заставляли сыщиков просить у Ломова прощения и низко кланяться. Ломов никогда не проводил больше 3 часов в полицейском участке или в суде. Эти задержания и повестки в суд со временем случались всё реже и реже. Ломов давно уже усвоил один прекрасный урок. Действовать нужно чужими руками. Для этого деньги мы и даются. Для привлечения в свои ряды молодых людей, которых не будет жалко обменять на свою свободу, Ломов купил дом в Москве. поставил человека на вокзале для поиска жильцов и сдавал только одиноким мужчинам. Тельнецкий тоже попал в этот поток. Стоимость и срок аренды квартиры ему вполне устроили. Через несколько дней после поселения Тельнецкого во временной для него квартире Ломов получил ответ от верного человека из охранки, что Тельнецкий не их сотрудник. Ещё через пару дней Ломову сообщили, что его сосед из бывших военных для своего возраста дослужился до высокого звания. Исходя из полученных сведений, Ломов решил проверить своего соседа на храбрость и решительность, а затем и познакомиться. Ломов хотел представиться именно в критической для Тельнецкой ситуации, так как считал, что после подобных знакомств доверия больше. Ломов разработал план с уличной дракой в ломбарде. План не сработал. Тельнецкий быстро и очень умело дал отпор нападавшему, привлёк внимание городового, случайно оказавшегося рядом. Ломов не удалось выступить в роли спасителя согласно плану. Поэтому был разработан другой план, и он сработал. Во время рассказа Ильницкого о его карточном долге Ломов подумал: этого бывшего военного нужно обязательно привлечь к кана самой опасной операции. Он уже в свои молодые годы сильно обжёгся, от чего возмужал. Его ценность неимоверно высока в сравнении с его долгом. И не раздумывая, выписал чек. Какова же была его радость, когда Тельнецкий взял в руки чек. Ломов был необычайно доволен, но тщательно это скрывал, показывая исключительно заботу о чести молодого человека. Привезенные Тельнецким 2 миллиона 400 тысяч рублей сделали Ломова богаче почти на миллион, и поэтому он был еще более рад. Имオフ в Кительнском уже успел прикипеть душой и поставил себе задачу высвободить его из клоповника как можно скорее. Если при задержании Ломова срабатывали тайные пружины и Ломова быстро отпускали, то в арестам Кительнского всё выходило наоборот. Пружины срабатывали, но не в пользу освобождения, а в пользу ссылки. В процессе следственных действий на суде Тельницкий отказался назвать имя выдуманной дамы и не смог подтвердить свои занятия за последние 2 месяца до ареста. По время всего судебного процесса Тельницкий всячески выгараживал Ломову. Даже несмотря на видимую безопасность, адвокаты рекомендовали Ломову покинуть Россию и как можно скорее. Что он и сделал? Скорее после оглашения приговора он вернулся в Россию и приступил к исполнению данного Тельницкому слова. о освобождении его из-под ареста.